Глава седьмая. Началось. Спустя несколько часов, ну это по ощущениям, я лежал обессиленный и глядел в потолок. Мне не хотелось больше ничего, разве что глупо улыбаться, как до этого улыбился Костя. Если бы меню не бомбардировало меня бесконечными импульсами, я и вовсе бы ни о чем не думал. А так я надеялся все же уснуть, чтобы заставить систему еще немного понервничать. Она заслужила, а так, может, сговорчивее будет впредь, ну и щедрее». Лина лежала рядом, положив голову мне на грудь и гладила пальчиками мой живот. Я был ей очень благодарен за то, что она не болтала. Я сейчас совершенно не готов был поддерживать беседы. На каком-то моменте, моргнув в очередной раз, я обнаружил, что Лины давно нет рядом. Видимо, я все же смог поспать. Похоже, мой мозг отдохнул, потому что на меня вдруг свалилось все, что было вчера. До этого, видимо, мое спокойствие сохраняла какая-то защитная реакция. Я потянулся и едва не вздрогнул от того, как громко хрустнули спина и шея. Не отводя взгляда от потолка, я с глубоким вздохом открыл меню. Персонаж — полуэльф, эльфин Томпсон, подросток, предрасположенность к магии огня.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 Нагло посягающий на бессмертие. Отныне вы под пристальным вниманием представителей условно-бессмертных рас. Бонус выносливости. Хаотично усилена естественная регенерация от 1 до 11%. Сопротивление 50% против побочных эффектов таких средств, как реаниматор, регенератор, мозгочист. Дух. Имя – Макс. Дух уровень 2 из 7. Дух – вдохновитель. Способность влиять на действия персонажа в экстренных ситуациях. Очки присутствия вне экстренных ситуаций – 20 на 50. Достижение – поджигатель, прилежный ученик. Способности и заклинания, связанные с магией огня, эффективнее на 7%. Дух – хитрый мститель, профессионал. Награды за задание мести приносят на 11% больше наград. Посыльный новичок. Выносливость повышена на 3%, посыльному нужны сильные ноги. Задачи духа-вдохновителя. Вдохновить Эльфина Томпсона. Статус выполнено на 24 из 60. Узнать, кто повинен в поджоге дома. Статус выполнено на 67%. Награда вариативна. Бонусное задание — отомстить за тетю Зефиру. Статус выполнено на 82%. Предварительная награда получена. Предварительная награда получена, не активирована. Из-за улучшения полученных способностей вторая награда временно скрыта. Вы можете попробовать получить ее самостоятельно без помощи системы. Проценты разделить, раз считаете себя самостоятельным, плюс, равно, оказать горе поддержку. Статус выполнено на 4 из 5. Награда за выполнение – Демонстративное очко духа уровня 3 из 7. Духа охранителя. Новая задача — обезопасить Эльфина Томпсона от угрозы вампирского рода Кан. Награда вариативна. Побочная задача — выяснить отношение Тарины Дулиновны к Норкам, в частности, к скригенсу Силаруку. Также выяснить, пойдет ли Тарина Дулиновна на свидание с кригенсом -силоруком. статус. не выполнено. Дополнительно найти другую представительницу народа гномов на роль невесты с Крегенса Силорука. Награда по-прежнему под большим вопросом. Скрытая задача духа восстановить справедливость. Награда возвращение домой. Подсказка для особо непонятливых наказать за сранца. Дополнительное условие — получение подсказки автоматически усложняет выполнение задания. Ну, здесь все понятно. Насторожила задача с Фериором. Раз система отреагировала на этого упыря, значит, эльфину грозит вполне реальная опасность. Я помню, как Фериор уворачивался от эльфийских гвардейцев. Думаю, он нелегкий противник. Дальше меня ждали сюрпризы, и я ума не приложу, радоваться мне нужно было или огорчаться. Выполнение задачи. Разузнать о темных делах персонала детского дома. Статус «Выполнено». Доступная награда «Активировать». Побочная задача — отстоять справедливость в гоблинском куполе правды. Статус «Выполнено». Дополнительное условие — не допустить жертв со стороны вампиров. Статус «Успешно провалено». Дополнительное условие — минимизировать количество жертв со стороны вампиров. Статус успешно провалено. Дополнительное условие сохранить жизнь хотя бы племяннику Фериора Кана. Статус успешно провалено. Могла бы быть доступна достойная награда, но радуйся тому, что есть. Активировать. Похоже, система уже не скрываясь решила поглумиться надо мной. Все же хорошо, что я вчера не увидел эти сообщения. Итак, день был непростой. Не хватало еще терпеть систему. Дальше было еще обиднее. «Подсказка. Поздравляем, ты успешно упустил комбо-множитель наград. Продолжай в том же духе, и у тебя появится больше поводов жаловаться на систему». Я взглянул на мегафон, чтобы узнать время. Часы показывали шесть утра. Да уж, с множителем обидно вышло. Интересно, от чего Лина так рано ушла? Ну и ладно, идем к самому неприятному. Активировать награды... и расстраиваться от того, что они могли быть гораздо лучше. Я активировал первую награду. Передо мной завис шарик, цвет которого принялся изменяться с огромной скоростью. Я безразлично следил за его мельтешением, дав себе установку ни при каких результатах не демонстрировать огорчения. Наконец мельтешение прекратилось, и шарик вдруг приобрел рыжий оттенок, напоминающий огонь. Но уже неплохо. Я открыл способность и принялся изучать описание. Пассивный, комбинируемый навык. Пассивная способность. Огнеупорность. Доступные модификации. один. Сопротивление огню и высоким температурам 90%. Бонус предрасположенности к магии огня – пламенная кожа. В экстренных ситуациях температура кожи может резко вырасти, вплоть до воспламенения. Ну, вроде даже неплохо. Правда, учитывая мой пламенный щит, в этой способности, наверное, уже нет необходимости. По крайней мере, теперь эльфин может, скажем, стать хорошим поваром. Жарить стейки без лопатки или варить суп без половника. А если понервничает, то и шашлык сделает. Только не на углях, а на себе. Но в этом даже есть особая пикантность. Еще настораживает, что не указано, какие именно экстренные ситуации будут вызывать это воспламенение. Очень надеюсь, что девушки больше не заставят Эльфина потеть, иначе выражение «горячий парень» приобретет новое значение. Еще интересно примечание, что мне доступна модификация. Я, кстати, уже где-то видел такую приписку. Пролистав в способности, я нашел еще один пассивный навык — «могучее тело». Пассивный комбинируемый навык — пассивная способность — «могучее тело». «Доступные модификации. Один». Под ним, правда, не было никаких пояснений. Только указания про модификацию. «Интересно». Так, ничего и не поняв, я активировал следующую награду. «Вам доступна активная модификация. Модифицируемые навыки. Могучее тело. Огнеупорность. Случайный навык «Активировать модификацию». Что-то новенькое». Я даже задумался, не решаясь предпринимать какие-то действия. Хотя... чего думать? Я вообще не понял, что такое могучее тело. Оно никак на меня не повлияло. Да и огнеупорность, как по мне, бессмысленна. Поэтому уже в следующую секунду я смотрел на довольно массивный шар, который переливался всеми цветами, подгоняемые рандомом. Ну давай, система, удивляй. Передо мной появился довольно крупный шар ярко-красного цвета. Причем сверху из него торчали два маленьких рога. Я принялся изучать описание. Тело демона. Активное пассивное умение. Частичное владение. Допущена ошибка. Теперь даже ваш внешний вид может внушить врагам, что с вами лучше не связываться. Пассивно. Ваша кожа крепкая и прочна. Огонь и высокие температуры больше не могут причинить вам вред. а дым не вызовет удушения, наполняя вас живительным смрадом. Ваши мышцы крепки, а суставы подвижны. Сила, выносливость и реакция значительно увеличены. Ваши кости крепки и несокрушимы. Невзгодом сложнее сломить вас. Регенерация демона. Раны заживают на вас, как на адской гончей. Активно. Ваше тело становится телом демона-донора. Внимание! «Навык изучен с ошибкой. Доступно частичное владение. Не хватает компонента. Контроль над демоном. Разум демона. Демону-донору не нравится, когда кто-то использует его силу против воли. Навык срабатывает, когда демон-донор теряет бдительность. Подсказка. А мог бы быть полный доступ к навыку». Я ухмыльнулся, проигнорировав очередную шпильку от системы. Ох, чувствую, Барсик будет негодовать. Если я все правильно понял, то система помогла мне обуздать моего берсерка, как тогда, под куполом, когда я сам сражался с вампирами. Хотя кровожадности у меня было едва ли не больше, чем у берсерка без моего контроля. В любом случае, даже пассивные бонусы выглядят достойно. Что же касается нежелания Барсика делиться своим телом, Мне кажется, тот амулет, который мне подарил деда Вова, решит проблему с покорностью демона. Даже удивительно, что система не упомянула об этом талисмане и не присудила себе этот подарок. Я приподнялся на кровати, с удивлением обнаружив, как сильно все изменилось. Я будто снова вернулся домой и больше не был ограничен телом подростка. Мои руки снова были сильными и жилистыми, ноги быстрыми и выносливыми, а спина крепкой и несгибаемой. Как же мне это нравится. Оперевшись спиной о спинку кровати, я быстро пробежался глазами по остальным способностям. Активный навык. Костровой. Школа магии огня. Бытовой навык. Отлично подходит для розжига костров и каминов. Описание действия. Из выбранного пальца вырывается струя пламени длиной 5 сантиметров. Бонус предрасположенности к магии огня. Уголек. Повышенная вероятность поджога даже слабо горючих материалов. Предупреждение. Материалы, подожженные с помощью этого навыка, будет сложнее потушить. Активный навык. Клякса черной смолы. Школа природной магии. Описание действия. Вы формируете сгусток черной смолы, который можно бросить или нанести на поверхность. Полубытовой навык. Смола отлично подойдет в качестве замены клея. Пассивная способность. Чистый взгляд. Глядя на предмет или существо, вы способны получить о нем информацию, заложенную при создании, или характеристики, присвоенные прежними владельцами. Для активации навыка необходимо непрерывно смотреть на предмет от 30 секунд до 5 минут. Активный навык духа. Полуэльф-берсерк. Описание. Персонаж на короткий срок теряет контроль и впадает в бешенство. Показатели силы и выносливости при этом увеличиваются на 100 пунктов. Не рекомендуется использование в общественных местах и в присутствии пожилых людей. Пассивная способность — опытный боец. Сила и скорость персонажа постоянно увеличены на 23%. Реакция персонажа увеличена на 11%. Выносливость персонажа. Увеличено на 7%. Бонусная пассивная способность. Отбойный молот. При нанесении двух удачных ударов третий удар с вероятностью 50% будет усилен. При использовании дробящего оружия вероятность усиления третьего удара 100%. Бонусная активная способность. Любимое оружие. Позволяет выбрать любимое оружие и призывать его в случае утери. Внимание! Вы можете выбрать только один предмет. Внимание! Вы можете выбрать новый предмет только один раз в неделю. Способность «Огненный рывок» позволяет совершить мощный рывок. Примечание «Боевой навык» оставляет за собой пламенный след. Бонус предрасположенности стихии при соприкосновении с препятствиями способен вызвать взрыв. Внимание! Тщательно планируйте маршрут. Столкновения на большой скорости могут привести к травмированию товарищей. Способность — огненный щит. Обволакивает вас огненным заслоном, блокирующим направленные вас атаки. Примечание — защитный навык. Зарекомендовал себя во время боевых действий. Бонус предрасположенности стихии. Сопротивление огню повышено до 110%. Пламя больше не обжигает вас. Внимание! Не рекомендуется использование в замкнутых помещениях. Сопротивление огню не отменяет необходимости дышать воздухом. Вот теперь я вполне себе машина для убийства. Жалко, конечно, что таким я был не с самого начала, но лучше поздно, чем никогда. Я вдруг уловил какое-то движение сбоку от себя. Повернув голову, я с удивлением увидел расслабленно сидящего крама, который пристально наблюдал за мной. На его лице, кажется, тоже блуждало удивление. Что ты здесь делаешь? спросил я, отметив, что тембр голоса тоже изменился. Ты ведь сам меня впустил, ответил Крам, внимательно изучая меня. Мне показалось, что в его глазах я разглядел тень изумления, но это меня сейчас меньше всего заботило. Я пытался понять, когда я успел его впустить. Вроде до этого не замечал у себя привычки ходить во сне. Я тебя не впускал. — хмуро ответил я. — Впустил, — ответил Крам. — Пару дней назад. — Ты что, с тех пор не уходил? — ничего не понимая, спросил я. — Уходил, — ответил вампир. — Так с тех пор я тебя больше не впускал, — ответил я хмуро. — Мне достаточно одного раза. — оскалил клыки упырь. — Крам, мне не нравится, когда ко мне приходят без спроса. А я еще не люблю, когда на меня спящего пялятся мужики. Возможно, у вампиров другие порядки, но мне до этого дела нет. Если не хочешь получить молотком в зубы, больше так не делай. Я сам поразился тому, как убедительно звучал мой голос. У Крама с лица тут же сползла улыбка. «Мы договорились?» — спросил я. «Возвращаю тебе твое приглашение», — ответил посерьезневший вампир. Не знаю, что это все означало, но Крам пояснил. «Буду теперь спрашивать перед каждым визитом». «Вот и хорошо», — кивнул я. «Зачем ты пришел? «Мастер Гроуфакс очень впечатлен твоими выдающимися способностями. Очень скоро начнутся события, к которым мы давно готовились. Он надеется, что ты согласишься составить ему компанию в одном небольшом путешествии сегодня вечером. Скажу сразу, тебе, скорее всего, придется прибегнуть к некоторым твоим способностям». «И зачем это мне?» — спросил я. Мастер Гроуфакс попросил передать, что в случае твоего согласия тебе больше не придется слышать о Фериоре Кане и его коллегах, ответил Крам. Причем этот вопрос будет решен сегодня же ночью. Очень заманчиво, скажу я вам, вот только ничего не понятно. Что там будет? спросил я напрямик. Очень скоро узнаешь, уклончиво ответил Крам. Кстати, у тебя под окнами дежурит эльф. Ты себе еще каких-то проблем нажил? Нет. «Это свой», — ответил я. «Смотри, не приведи за собой длинноухий хвост», — поморщившись, произнес вампир. «Будь готов. Вечером я с тобой свяжусь. И еще, Поездка может затянуться». Сказав это, Крам вдруг растаял, а на кресле, там, где он сидел, я увидел знакомую уже летучую мышь. Мне показалось, что зверек подмигнул, а затем, хлопнув крыльями, взлетел. Сделав несколько кругов по комнате, Он выпорхнул в распахнутую форточку. Я вдруг вспомнил первое задание от Гарса с розовым рюкзаком и гоблинскими трущобами. Чувствую, путешествие с Гроуфаксом не кончится ничем хорошим, по крайней мере, оно явно не будет спокойным. Я встал с кровати и подошел к ростовому зеркалу, что висело на стене. Сначала даже глазам не поверил. В отражении узнавался прежний эльф, вот только он больше не выглядел субтильным подростком. Из зеркала на меня глядел подтянутый крепкий мужик. Руки и торс были обтянуты тугими, но не массивными мышцами. Он не выглядел перекачанным здоровяком, но от него теперь так и веяло опасностью. «Круто!» — протянул Эльфин вслух. «Господин Макс, я, конечно, сейчас похож на Эрка, но это... круто!» «Чувствую, девушки теперь тебе совсем прохода не дадут», — усмехнулся я. Дверь в комнату приоткрылась. «Эльфин?» В комнату вошел Горри. Он посмотрел на меня, и обеспокоенность на его лице сменилась удивлением. «Эльфин?» «Да, это я», — ответил я тоном одного комика из моего мира. «Там...» — Эрк указывал куда-то вглубь квартиры. Его лицо вновь приобрело тревожное выражение. «Чего там? Говори уже как есть», — буркнул я. «Война началась», — едва слышно ответил Эрк. Это точно конец.